Чет Оливер. Ветер времени. 5. Вокруг корабля не было ничего. Корабль летел и летел с чудовищной скоростью, но от того, что сравнить было не с чем, казалось, будто он неподвижно висит в безликой серой вселенной, в туманной пустоте, вне пространства, вне времени, вне пределов человеческого понимания. Ни звезд, ни планет, ни далеких галактик, подобных жемчужинам на темном бархате пространства. Только корабль и серая пустота. Внутри корабля лысеющий толстяк по имени Налезин ткнул пухлым пальцем в сторону синеватой металлической стенки, отделявшей их от внешней пустыни. По моему скромному мнению, сказал он, то, что находится там. И есть идеальный приют для человечества. Мы просто не с того начали, как должно быть ясно любому болвану. Даже вам, Црига, человек для космоса — это слизь, инфекция. Так с какой стати он должен жить на зеленых планетах под голубым небом? Уж если кто-нибудь заслуживает изоляции в нигде... «Так это человек». Корабль наполнял неприятный и пронзительный свист атомных двигателей, работавших в поле искривления пространства. Ощущение было такое, как будто свистит бомба, падающая прямо на тебя. Только эта бомба никогда не упадет. Срига, чья яркая одежда резко выделялась на фоне мягких зеленых тонов этой комнаты, с горечью чувствовал, что он еще очень молод. Однако не собирался допустить, чтобы это могли заметить другие. Срига понимал, что он лезен, старается вывести его из себя. «Ну что же, посмотрим, кто кого». «Вы остановились на полпути», — сказал он. «И как всегда смотрите на вещи слишком оптимистично. Я считаю, что даже нигде, еще чересчур хорошее место для нас. Нет, нам требуется где-то, еще более страшное, чем нигде». Нлезин расхохотался. Он смеялся значительно дольше, чем заслуживала шутка. От смеха он даже прослезился. «И остряк же вы, Црига!» — сказал он. «Вам следовало бы застраховать ваше бесценное чувство юмора, не меньше, чем в миллиард, чтобы неизменно скрашивать нашу жизнь». «Идите к чёрту!» — огрызнулся Црига и поторопился отойти. Налезин перестал смеяться и повернулся к Арвону, который сидел напротив него и читал. А вы что скажете, друг мой? Арвон с некоторой неохотой оторвался от книги. По-моему, вы напрасно дразните малыша. Налезин издал губами довольно неэстетичный звук. Надо же ему когда-нибудь повзрослеть. Разве всем нам не дано повзрослеть? Налезин насмешливо фыркнул. Прекрасный афоризм. Прямо цитата из какого-нибудь моего романа. Вы слишком много читаете, Арвон. Вы превращаетесь в философа. Вам бы пожить на ферме, вдохнуть запахи коровника, поучиться жить. Арвон сидел непринужденно и свободно, сильными пальцами легко удерживая книгу на весу. Он слегка улыбнулся, но выражение его глаз было скорее недоуменное, чем веселое. «Никак не могу понять, Нелезин, для чего вы так стараетесь выглядеть великим циником?» «Вы хотите сказать, что мне не надо и стараться, что я и так достаточно несносен?» «Я хочу сказать, что это иногда утомительно, вероятно, даже для вас самого». Что же вы не начинаете читать мне проповедь о благородном гуманизме, как колрак? Не говорите о единстве жизни, гармонии сфер, об уютности пушистых зверьков. Нет, увольте. Арвон прикрылся книгой, как щитом. Я лучше почитаю. Корабль слегка завибрировал, пронзительный свист превратился в невыносимый вой. Дверь отодвинулась, и в каюту вошел Хафидж, астронавигатор. Он держался очень прямо и спокойно. В его странных черных глазах, когда он скользнул взглядом по присутствующим, читалось не столько презрение, сколько безразличие. «Через минуту мы выйдем из поля», — сказал он. «Советую привязаться». «А его воздействие еще сказывается?» — спросил Арвон. «В какой-то степени». Но ничего неожиданного не случится. Црига вытер ладони невероятно пестрым платком. Навигатор пожал плечами. Налезин не мог упустить такой возможности. Налезину это не нравится, произнес он свою любимую фразу. Придется поспать на обратном пути, если только нам удастся благополучно выбраться из поля. «Аварийное оборудование приведено в состояние готовности, Хафидж!» «Да», — без улыбки ответил Хафидж. «Погодите!» — Налезин даже привстал. «Что в самом деле может произойти?» «Советую привязаться», — повторил навигатор и вернулся в рубку. Трое оставшихся переглянулись. Эта минута сблизила их больше, чем проведенные вместе четыре года налезину это не нравится», — сказал налезен кисло. «Даже Жарвону это не нравится», — пробормотал Арвон. Срига, очень юный и очень испуганный, пристегнул ремни и закрыл глаза. Корабль снова завибрировал. Где-то в стене, где проходил кабель, послышался треск электрических разрядов. Серая пустота вокруг корабля подступила совсем близко. Надвинулась на них, душила. Приближается небытие, произнес Арвон. Свет померк, они ждали. Корабль вырвался из поля искривления пространства. Это случилось сразу, без всякого перехода. Корабль вынырнул из серой пустоты и оказался в нормальном пространстве, в темном океане, где мерцали островки звезд и где никогда не бывало ветра. Здесь люди чувствовали себя увереннее. Пусть этот океан, где миры казались пылинками, был необъятен, но они его знали, ибо эта вселенная дала жизнь человеку. И понимали его, хотя и не до конца. Корабль несся по его глубинам почти со скоростью света, но движение не ощущалось, а звезды поблескивали холодным светом неизменно далеко. Путь предстоял еще долгий. Все, как будто сошло благополучно», — сказал Арвон, отстегивая ремни. «Впереди еще посадка», — напомнил он Лезин. «Выход был не из легких, проговорил Црига, чье лицо вновь постепенно обретало нормальный цвет. «Нет, меня никто не разубедит, что на этот раз дело чуть не кончилось плохо». Атомные двигатели теперь гудели тихо, ровно, успокаивающе. Дверь Рубки снова открылась, и в нее просунулась голова Хафиджа. «Дариок здесь?» — спросил он. «А как же?» — отозвался налезен. «Прячется у меня под стулом!» «Наверное, он в библиотеке», — сказал Арвон. «Он вам нужен?» «Мы совершим посадку через двенадцать часов. Сейехи хочет подготовить вычислительное устройство для первой разведки. Но он говорит...» Что не желает все переделывать заново, когда Дарио куда досужится придумать возражение. Я схожу за ним, предложил Арвон. Он встал и прошел по главному коридору в библиотеку. Антрополог действительно оказался там. Он сидел за длинным столом и прищурившись смотрел в аппарат для чтения микрофильмов. По всему помещению были разбросаны пленки, а на столе скопилось изрядное количество пустых и недопитых стаканов. Вполне возможно, подумал Арвон, что Дориок даже не заметил перехода в нормальное пространство. И вовсе не потому, что был пьян. Арвон никогда не видел Дориока пьяным, сколько бы тот ни выпил. А просто, когда антрополог ломал голову над какой-нибудь проблемой, все остальное переставало для него существовать. Арвон знал, что некоторые люди обладают подобной способностью, но понять их не мог. Дориок... Окликнул он антрополога. Тот нетерпеливо отмахнулся и пробормотал. «Одну минуту!» Арвон выждал минуту и начал опять. «Мы идем на посадку через 12 часов. Саехи хочет подготовиться к разведке». Антрополог поднял голову. Под глазами у него были темные круги, а не причесывался он по крайней мере неделю. Этот широкоплечий, начинающий полнеть человек производил впечатление настоящего ученого. Арвону Дереок всегда нравился, но антрополог держался замкнуто, по-видимому, считая, что общаться стоит только с людьми, серьезно занимающимися наукой. Арвон знал, что Дереок видит в нем всего лишь богатого бездельника. И тот факт, что для участия в полете он изучил зоологию, ничего не менял. Через 12 часов? Да, мы снова в нормальном пространстве. Ах так, вот почему эти проклятые лампы тускнели. Дарек отодвинул аппарат, встал и потянулся. Как вы думаете, найдем мы что-нибудь на этот раз? Спросил Арвон. Антрополог взглянул на него. Думаю, что нет. А вы? То же самое, но хочу надеяться, что найдем. Надежда, вещь, обманчивая. Не полагайтесь на нее. Знаете, сколько осмотрено планет за все полеты в космос? Вероятно, около тысячи. 1201, считая и ту, которую мы осмотрели во время последней высадки. Следовательно, имеется 1201 шанс против одного, что мы найдем то же, что и прежде. Статистика иногда вводит в заблуждение. Но все таки реже, чем надежды, Арвон. Всегда ставьте на большую вероятность и выйдите победителем. Разрешите мне пойти с вами в рубку? Пожалуйста. Дориок улыбнулся. А что, налезен льет холодную воду на ваши надежды? В общем, да, признался Орвон. Они вышли в коридор и медленно направились к рубке, а тем временем корабль вместе с ними летел сквозь ночь к новому солнцу и новым мирам, где, возможно, их ждало новое решение проблемы, которая стояла перед ними и которую было необходимо решить. Атмосфера в рубке была неуловимо иная, и дело было не в физической разнице. Никакой счетчик, никакой прибор не уловил бы царившего в ней напряжения своеобразие ее переходило в индивидуальность это своеобразие было вполне реально оно воздействовало на каждого посетителя но объяснить его сущность было бы нелегко отчасти причина заключалась в самой рубке на море человеку штурвала чувствуют волны течение и черную глубину под днищем судна и также обстоит дело на корабле который несется по безграничному океану космоса. Отчасти причина заключалась в Хафидже. В отличие от остальных, астронавигатор чувствовал себя в космосе как дома. Его худощавая фигура и темные глаза, далекие, точно звезды, были частью рубки, неотъемлемой от неё. Нельзя сказать, что Хафидж любил черные бездны между мирами, но к ним его влекло, как к любимой женщине, и он неизменно возвращался к ним. Отчасти причина заключалась в Сеехе, незаметном, скромном, сливавшемся с рубкой, а вернее с вычислительными машинами, которыми он заведовал. Члены экипажа прозвали его обратной связью. И, слыша это прозвище, Сеехи неизменно улыбался, словно комплименту. Он прекрасно знал свои машины, отдавал им все свое время и, пожалуй, любил их по-настоящему. Но в основном атмосферу Рубки создавал Уайк. Уайк был для них всех капитаном, и они воспринимали его только так. Разумеется, у него была какая-то своя жизнь до того, как он отправился в космос и взялся за поиски с таким непреклонным упорством, что никто не мог с ним в этом сравняться. Несомненно, он где-то родился, рос в семье, жил, смеялся, любил. Конечно, у него было такое прошлое, но оно осталось неведомым для спутников капитана. Это был его четвертый полет, а двадцать лет в космосе долгий срок для любого человека. Капитан был невысок, крепок и обладал железным характером. Он почти не улыбался, даже если бывал пьян, а это случалось редко. В нем бурлила энергия. Даже когда Уайк стоял неподвижно, устремив глаза на приборы, казалось, что он заряжен электричеством, полон напряжения, готов к неожиданному действию. Да, рубка была похожа на остальные помещения корабля. За ее стенами можно было шутить над тем, что увело их от Родины на световые годы. Над обманчивой надеждой, изменявшей им в каждом мире, где они успели побывать. В других помещениях люди могли отдохнуть и хотя бы ненадолго забыться. В рубке они не отдыхали, не забывались. Арвон держался в стороне. Он был здесь чужим и своим стать не мог, как бы ему этого ни хотелось. Приступайте, дарек, сказал капитан сдержанным, но полным энергии голосом. Через одиннадцать часов мы будем готовы для вас. Дориок взглянул на Сейехи. «Обычная процедура». Вычислитель кивнул. «Мы облетим наиболее подходящую планету в пяти милях от ее поверхности. Приборы приготовлены для полной разведки, возможной на этой высоте, и зарегистрируют плотность населения, радиоволны, всевозможные излучения энергии. Сперва мы делаем оборот по экватору, потом через полюса». Я настроил вычислительное устройство на общий анализ получаемых данных. «Мне понадобятся карты», — сказал антрополог. «Вы их получите. Что-нибудь еще? Антрополог заложил руки за спину. «Да. После того, как ваши машины доложат, что на планете отсутствует так называемая «разумная жизнь», вы хотите сказать, если они доложат?» Прервал его капитан. Дориок пожал плечами. «Пусть будет, если...» — поправился он без особой убежденности в голосе. «Если произойдет неизбежное, я хочу, чтобы Хафидж пролетел над планетой как можно ниже и дал мне возможность убедиться своими глазами. Всегда существует математическая вероятность культуры». Не знающий потребления высоких энергий. И мне следует на нее посмотреть, прежде чем мы в нее ворвемся. Это все? Пока все. Дрёк повернулся к капитану. Вы поставите защитные экраны, Вайк. Я не собираюсь рисковать. Прекрасно. Пойдемте, Арвон, надо выпить перед работой. Они вышли из рубки и направились к бару, небольшой нише в стене. Дрек достал бутылку, два стакана, и они выпили. Арвон почувствовал, что вино приободрило его, и обрадовался. Он старался не думать о предстоящем разочаровании. Но с каждым годом надежда гасла, и пессимизм лезена, становившийся все более невыносимым, был вполне объясним. Хоть бы все планеты до единой были необитаемы, Все-таки было бы легче. Почему вы отправились в этот полет? Неожиданно спросил Дариок, наполняя второй стакан. Ведь кажется, дома вам жилось неплохо. Арвон улыбнулся, вспоминая. Большая загородная вилла, гобелены, книги, уют, и города, театры, женщины. Слишком хорошо, ответил он. Дрёк залпом выпил полстакана. Я вас не понимаю, сказал он откровенно. Значит, мы квиты? А ведь мы никогда не найдем того, что ищем, сказал антрополог. Должны найти. Ничего другого нам не остается. Снова лелеете надежды, Арвон. А чем это плохо? Корабль продолжал свой путь. Он пронзал невообразимую тьму, стремясь навстречу свету. Навстречу желтому солнцу, по бокам которого было еще два солнца. Одно поближе, другое далеко. Система Альфы Центавра, находящаяся на расстоянии в четыре световых года от мира, именуемого Землей. 6. Колорак сидел в одиночестве, уносясь мыслями в неизвестный мир под кораблем. Он не любил оставаться один в такие часы ожидания, но Хафидж был занят, а только с ним Колорак чувствовал себя просто и легко. Наверное, причина в звездах, думал он о Хафидже. Он долго смотрел на звезды, а так зарождается мудрость. Но, к сожалению, сейчас он не мог поделиться своими мыслями с Хафиджем. Колорак не в первый раз задумался над тем, что космический корабль, мало подходящее место для священника. Почти все остальные члены экипажа считали его мистиком и не интересовались им. В этом определении не было ничего презрительного. Называя его мистиком, они просто констатировали, что он им «чужой», человек, с которым обходится вежливо, не принимая его всерьез. Что ж, быть священником в эту эпоху действительно несколько нелепо. Церковь на Лортесе в свое время была могущественна, но когда настал этот век, она уже давно утратила единство и силу. В лучшем случае религия теперь воспринималась как одно из философских течений. А в худшем — если бы только человек не проник в космос, если бы только он не открыл там того, что открыл. «А, -а, -а Колрак. Прервал его размышления чей-то голос. «Что новенького обещает магический кристалл?» «Ну, конечно, Лейджер. Неужели этот журналист не оставит его в покое даже сейчас? Наверное, он будет болтать чепуху на самом пороге вечности». «Такие мысли несовместимы с милосердием, Колрак. Если ты не находишь милосердия в своем сердце...» то как ты можешь требовать, чтобы другие были милосердны? Магический кристалл, к сожалению, затуманился. Лейджер уселся в кресло. Он был неряшлив. Неряшлив в одежде, в работе и даже в мыслях. Правда, его путевые очерки популярнее романов Нолезина, думал Колорак. Но зато о них скорее забудут. Вспомни милосердие, милосердии, Колорак. Лейджер нацарапал на листке бумаги. «Эй, Центавр-4, ворота шире!» Он довольно усмехнулся, а колорок выдавил из себя слабое подобие улыбки. «Очередная сенсация! Мы облетаем груду древних камней, под жужжание и треск машинцы-ехи. Ныряем вниз, чтобы Дариок мог еще раз одним глазком полюбоваться на свои вечные проблемы. Потом хлоп!» «Добрая надежда садится на брюхо. Мы все вылезаем наружу и начинаем шарить там и сям. И что же я получаю от всего этого? Еще одну главу, как две капли воды, похожую на предыдущую. Центавр 4. Скучнейшая в мире». «Всегда есть шанс», — сказал священник. А есть ли он? Есть ли?» Ну как же, как же! Физиономия Лейджера сморщилась и вдруг стала похожа на пухлое лицо Налезина. Однако Налезину это не нравится. Налезину случалось ошибаться. Терпеливо возразил Колорок. Ну еще бы, еще бы! Помнится даже дома на старичке Лортесе, еще до того, как мы помчались навстречу восходу, Налезин разглагольствовал. Сделав усилие, Колорак перестал слушать. Голос рядом превратился в неприятное, бессмысленное гудение. «Господи, неужели мы не лучше других? Неужели мы должны пререкаться и злословить друг о друге? Даже здесь, даже сейчас, в глубинах ночи?» Далеко внизу бурый мир, четвертая планета Альфа Центавра, Нёсся в пространстве по орбите вокруг своего пылающего солнца. В рубке доброй надежды Дриок оторвался от ленты вычислительной машины и покачал головой. «Снижайтесь», — сказал он капитану. Корабль уже довольно давно вышел из бесконечной космической ночи и вошел в тонкую полоску синевы. Он пронзил волнующееся море белых облаков и ворвался туда, где был солнечный свет, Ветер и горизонт. Теперь же корабль спустился еще ниже. И казалось, что снежные пики гор вот-вот вспорят ему брюхо. С рёвами и громом сверкающий титан мчался сквозь ветры и дожди, и вслед ему грохотал воздух. Корабль несся над континентами и бурными морями, отбрасывая веретенообразную тень на пустынные острова и вспугивая лесных птиц. Он промелькнул над желтыми песками пустыни, взметнув за собой новые дюны. Дыриок оторвался от телеискателя, только чтобы сделать пометки в блокноте. Спустя шесть часов он устало поднялся. Все то же самое, сказал он Вайку. Капитан остался спокоен. Выражение его лица не изменилось, лишь мускулы напряглись еще больше. «Вы могли бы предложить подходящее место для полевых исследований?» Сверившись с блокнотом, антрополог назвал Хафиджу координаты, замеченных им сверху развалин, которые могли представить для них наибольший интерес. Теперь в рубке властвовало отчаяние, давно знакомое отчаяние, безмолвное и незаметное. Все то же самое. Всегда то же самое». Корабль с грохотом повернул к району, указанному Дареоком. Он встал вертикально и выпустил столб кипящего пламени на пески, которые ждали его с вековым терпением. Потом скользнул вниз, коснулся земли и замер. Наступила тишина. Проверка показала, что воздух этой планеты непригоден для дыхания. Собирать вертолеты никому не хотелось. И было решено отправиться к разваленным пешком. Благо они были где-то, совсем рядом. Дариок, Цриган, Лезин, Лейджер и Арвон надели маски. Остальные остались на корабле. Внутренний люк выходной камеры захлопнулся, и медленно с шипением открылся наружный люк. Дерек первым спустился по трапу. За ним следовал Арвон. Он поежился, хотя снаружи вовсе не было холодно. Его сапоги погрузились в желтый песок. Арвон остановился и прислушался. После непрерывного гудения механизмов корабля звуки, которые он услышал, показались ему необычными. Он услышал вздохи ветра в пустыне, ветра, который играл океанскими волнами, и будет играть ими вновь. Шорох сыплющегося, движущегося песка. Этот шорох напоминал шум дождя, но небо над ними было безоблачно-синим, А солнце теплым и ласковым. Резко очерченные тени людей скользили впереди них по волнистому песку. И этот же шорох был шепотом смерти, тихим, равнодушным рассказом о жизни, которая была когда-то, а теперь исчезла навсегда. Смерть, подумал Арвон. Здравствуй, старая знакомая. Пошли! окликнул их дарек и зашагал по песку. Скорее, если хотите, до ночи вернуться на корабль. Арвон подошел к остальным, и они двинулись гуськом через пустыню. А песок сыпался им в сапоги, забирался под рубашки. Ванна сегодня не помешала бы, подумал Арвон и улыбнулся неуместности этой мысли. Позади них, посреди унылой пустыни, возвышался корабль. Впереди беззащитные, и голо в сыпучих песках лежало то что некогда было городом, а далекого-то родным домом. Как описать печаль веков? Какую эпитафию начертать на надгробном памятнике человечеству? Арвон взглянул на Налезина и на Лейджера. Какие строчки появятся в их записных книжках? Какими словами они выразят то, что видят здесь, в мире название которого для остальных их соотечественников Всего лишь пустой звук. Все возможные слова уже столько раз использованы. Арвон взглянул на грузного Дариока, пробивавшегося между руин. Как ему удается видеть только отвлеченные проблемы в этом городе, где исчезли даже мертвецы? Как ему удается замечать только типы зданий, источники энергии, принципы планировки и уровень техники? Как устроены глаза, которые не видят призраков? Какие уши надо иметь, чтобы не слышать шепотов, сетований, далекой утраченной музыки? По улице, по той, которой они идут сейчас, когда-то ходили другие люди. Тогда не было ни песка, ни зазубренных бетонных обломков, никаких свидетельств гибели и разрушения, никаких рубцов, оставленных огнем. А вот деревья тут, наверное, были: зеленая трава, деловой шум, мелькающие лица. Счастливые, печальные, красивые, безобразные. Телеэкран последних известий. Новости и изображения со всех концов мира. Что было новостями для них, чей конец был так близок? О чем они думали? Говорили? Шутили? Завтра ожидается переменная облачность. Днем небольшой дождь. Зеленые выиграли сегодня серебряный приз. Игра была сенсационной. Некий делец сошел с ума, когда возвращался из конторы домой. До того, как его схватили, он успел прыгнуть ножом трех собак и объяснил полицейскому, что собачьи лай не дают ему спать по ночам. Положение в океане серьезнее, чем кажется, но совет считает, что оснований для особых опасений нет. Повторяем. Завтра будет переменная облачность, днем ожидается небольшой дождь. Голоса, лица, смех. Арвон обошел разрушенную стену и направился вслед за Дариоком, к центру развалин. Да, конечно, он фантазирует. И призраки, которые будто бы идут рядом с ним, тени, которые будто бы мелькают в зияющих провалах, некогда бывших окнами, все это лишь плод его воображения. Однако эти призраки реальны. Призраки всегда реальны на кладбищах цивилизаций, столь же реальны, как мужчины и женщины которых он знал на Лортесе, и столь же слепы. Плач о них, ибо они не могут больше горевать. Плача о них, ибо они смеялись, они любили, они исчезли. Вот библиотека, позвал их Дереок. Вернее, ее остатки, поправил Налезин. Ну и каша, сказал црига. Лейджер сделал снимок. Глава Энная, Проворчал он. Выводы смотри в главе первой. Они забрались внутрь. Их фонари посылали в темноту снопики бледного света. Шаги гулко раздавались в тихих коридорах. Повсюду лежал песок и клубилась пыль. Никаких признаков пожара, удовлетворенно сказал Дариок. Ищите периодику. Она, возможно, уцелела если эта засуха длится достаточно давно как ваше мнение црига црига пожал плечами следов влаги действительно не видно возможно дожди не выпадали со времен взрыва неплохая добыча заметил дариок романы не нужны попробуйте отыскать исторические сочинения может быть помогут иллюстрации. Пересъемку, конечно, придется вести наугад. я все всё-таки займусь романами», — объявил Налезин. «Как знать, может быть, какой-нибудь бедняга думал, что его творение будет жить вечно». Впервые Арвон почувствовал к Налезину что-то вроде симпатии. «А что нужно искать в случайной библиотеке случайного города», В еще одном мертвом мире. Какие слова надо отобрать, чтобы лингвисты повозились с ними? Вычислительные машины проанализировали их, а газеты устроили с их помощью очередную сенсацию. Какие можно отыскать строки, чтобы появился еще один комментарий к истории еще одного человечества? Арвон наугад доставал томаи из герметически закрытых шкафов, где хранились старые книги. Его познаний в лингвистике кое-как хватало, чтобы примерно определить их содержание. Некоторые его догадки, конечно, окажутся неправильными. Но что бы он ни отобрал, будет уникальным. Поэзия — несомненно. Романы — конечно. А также история, наука, политические трактаты и автобиографии. Главное — автобиографии. Пора уходить. Сказал Дарек, спустя, как показалось, несколько минут. А на самом деле несколько часов. У нас есть еще время, чтобы кое-что поснимать. Заметили статую на площади? Почти целая. Только бы найти голову. Голову она, наверное, спрятала в песок. Предположил Налезин. Я ее не осуждаю за это. Они продолжали работать. Опылающее Солнце все ниже склонялось к горизонту. Это было хорошее солнце. И оно делало свое дело, как всегда, не обращая внимания на то, что освещает мертвый мир. Город в целом был уже заснят с корабля, и большую часть времени экспедиция провела в разрушенных домах, запечатлевая на пленку то немногое, что еще уцелело. Закончив работу, они вновь прошли по улицам, заваленным обломками. И оказались среди песчаных волн пустыни. Вокруг стонал ветер, рвавшийся в город, завывавший среди развалин и в черных дырах бывших окон. Скорее, на корабль. Ночь уже близка. Наружный люк с шипением закрылся. В сухой воздух четвертый Центавра выкачали из выходной камеры и возвратили миру, который давно в нем не нуждался. Его сменил чистый. Чуть влажный воздух корабля. Внутренний люк отворился, и они вернулись к себе. Очистить сапоги от песка, смыть песок с тела, надеть чистую одежду, которая не пахнет пылью веков. — Ну вот, — сказал Дориок. — Еще с одним миром разделались. — Маленький человек, что ты знаешь? — отозвался Нлезин. Трудно было шутить. Невозможно не помнить. Первые часы после возвращения экспедиции на корабль всегда были трудными. Каковы же их собственные шансы? Шансы выжить. Миллион против одного? Миллиард против одного? Старайся не думать об этом. Занимайся своим делом. Плачь, если иначе не можешь. Смейся, если сумеешь. Я не хочу ничего от вас скрывать сказал капитан и обвел всех взглядом на этот раз когда мы выходили для посадки из поля искривления у нас были неприятности они могут повториться все молчали так или иначе мы все равно скоро должны будем повернуть обратно продолжал капитан надо решить одно возвращаться ли немедленно или сделать еще одну попытку молчание «Вам решать, капитан», — сказал, наконец, Хафидж. «Все с этим согласны?» «Согласны или нет, никто не стал возражать». «Ну что же?» Невысокий, исполненный внутреннего напряжения человек повернулся к пульту управления. «В таком случае предпримем еще одну попытку. Хафидж, готовьтесь к старту. Сэйехи, рассчитайте курсы на ближайшую звезду группы G отлет через тридцать минут это были долгие тридцать минут корабль на несколько часов принесший жизнь на четвертую центавра стоял в пустыне окутанный мраком теплой летней ночи город лишившийся своих грез был лишь сгустком тьмы под звездным небом в дюнах плакал ветер взывая взывая вспышка белого кипящего пламени удар грома сокрушивший тишину и сменившийся рокотом который затих в направлении звезд. И вновь вековечная тишина. Корабль улетел. 7. В глуби космоса звезды внезапно исчезли вместе с ночью. Трудный переход в поле искривления пространства осуществился благополучно. Корабль вновь наполнился пронзительным свистом, и его обступила серая пустота вне пространства. Даже внутри этого поля, уменьшившего расстояние между двумя точками нормального пространства, складывая его вокруг корабля, преодоление пути в четыре световых года требовало времени. И времени для размышлений было достаточно. Члены корабля, все, за исключением священника, называли его попросту «Ведерко», а не «Добрая надежда», продолжали старательно оставаться самими собой укрываясь друг от друга за счетами привычного поведения и манер. Но как бы ни были они беспечны на словах, в груди у каждого таился лед, которого не мог растопить никакой термостат, не могло растопить никакое солнце. Ибо корабль искал. Он обыскивал галактику, как обыскивали ее другие корабли до него, как будут обыскивать ее другие корабли после него. Корабли отправлялись на поиски надежды и не могли ее найти. Человек нашел в космосе очень много нового: новые миры, новое одиночество, новые чудеса. Но он не нашел там надежды, ни в одной из систем бесчисленных Солнц, этих звезд летних ночей его родной планеты. Было бы еще не так плохо, думал Арвон, если бы в известной им Вселенной Люди вовсе не нашли себе подобных. Если бы, покидая Лортос на космических кораблях, они и всюду видели бы только скалы, высохшие моря и кипящую лаву. Это не было бы мукой, так как означало бы только, что люди все таки одиноки. А если бы они в самом деле обнаружили те картонные кошмары и ужасы, которые без устали придумывали поколения простодушных невежд, блаженно сочинявших космические авантюрные романы для юных сердцем. Как это было бы чудесно! Как весело и увлекательно! Арвон только бы обрадовался, если бы этот красочный набор всевозможных небылиц вдруг оказался реальностью. Все эти змееподобные чудовища, ползущие за молодыми пышногрудыми красотками, бездушные мутанты, невозмутимо замышляющие истребление хороших ребят с чувством юмора. Голодные планеты, представляющие собой единую пищеварительную систему, и готовые накинуться на космические корабли, словно изголодавшийся человек на банку с консервами. Еще лучше, если бы в иных мирах они нашли благородных принцев, прекрасных принцесс и коварных старых премьер-министров, или даже целую галактическую цивилизацию, созданную потрясающе гениальными мудрецами которые с нетерпением ждали случая взять за ручку дерзких молодых смельчаков с Лортоса и направить их, еще неверные шаги, к земле обетованной, где их ждали бы тоги, фонтаны, мыльные пузыри и великие возвышенные мысли. Но вот корабли оторвались от Лортоса, и космос перестал быть фантазией. Фантазии могут быть интересными, даже самые кошмарные. Действительность оказалась иной и мучительной. Когда было усовершенствовано поле искривления пространства и оказалось возможным совершать межзвездные полеты за месяцы вместо нескольких десятков лет, первые исследователи отправились в путь с энтузиазмом и уверенностью. Ну, конечно, они вооружались до зубов, готовясь к встречам с чудовищами, веру в которых воспитали в них космические сказки. Но они также ждали встретить людей своего типа. Они были дисциплинированы, обучены, вышкалены. Так что не стоило даже опасаться щекотливых инцидентов или ребяческой заносчивости, которые могли бы привести к катастрофе. Первые исследователи рассчитывали встретить друзей, а не врагов. Где-то там, рассуждали они, где-то в этой огромной звездной вселенной и их общей родине должны быть другие люди, другие интеллекты, другие цивилизации. Жители Лортосы не были глупы. Они с самого начала знали, что один мир всего лишь крохотная частица совокупности всех миров. Как на одиноком острове, полностью изолированном от других островов и континентов, неизбежно разовьется менее высокая культура, чем в областях, лежащих на оживленных перекрестках мира. Так и одинокая планета значит гораздо меньше, чем планета, составляющая часть какой-то большой структуры. Культуры развиваются благодаря соприкосновению с другими культурами. Ни одна великая цивилизация не развивалась замкнуто, питаясь лишь собственными идеями. Другие точки зрения, новые идеи, иные исторические традиции. Вот какие факторы закладывают основу величия. В одном месте люди научились плавить металлы, в другом узнали о существовании электричества, в третьем... Мальчик из кусочка легкого дерева смастерил игрушечный планер, а еще где-то медник построил двигатель внутреннего сгорания. Взятые в отдельности все эти открытия послужили бы лишь для создания технических безделушек. Но из их сочетания родились самолеты, которые подняли человека над землей и скалами и подарили ему небо. Одинокая планета развивается до определенной стадии, но не дальше. Наступает момент, когда культура исчерпывает себя, какой бы богатой и многообразной она ни была. Приходит время, когда ее развитие останавливается. При этом она, возможно, не гибнет. Но жизнь есть процесс. И это означает изменение, развитие, борьбу. Когда же культура начинает только повторять себя, только сохраняться в прежнем виде, она в лучшем случае утрачивает значимость. Рано или поздно силы ее иссекают, и она гибнет. Кроме того, в развитии цивилизации неизбежно наступает момент, когда одной техники становится недостаточно. Когда технические новинки перестают быть самоцелью. Наступает момент, когда становится очевидно, что даже сама наука в конечном счете, всего лишь метод, совокупность приемов, и от нее нельзя ждать ответа на все вопросы. А между тем человек. Не просто животное, обладающее даром речи. Он животное, задающее вопросы постоянно и непрерывно. Он начинает задавать вопросы едва только научится говорить и задает их до конца жизни. Когда человечество перестает спрашивать, когда наступает самоуспокоение, и человечество решает, что знает все, тогда наступает конец. Люди по-прежнему едят, работают, спят занимаются привычными делами, но для них уже все кончено. Жители Лортаса еще задавали вопросы, но теперь их вопросы были сложнее, чем в пору юности Лортаса. Они уже знали, что окончательных, исчерпывающих ответов не существует, но они еще не утратили жизненную энергию и продолжали искать. Вопросы. Вот что заставило жителей Лортаса отправиться в космос. Непотребность в редких металлах, даже не наука в строгом смысле слова, а вопросы. В сущности, это были древние вопросы, хотя и облеченные в новую форму. Прежние надежды, прежние мечты и прежние желания. Что скрывается по ту сторону гор? Какие земли лежат на другом берегу океана, за краем мира? Светит ли там солнце и дуют ли теплые ветры? Будем ли мы там счастливы? Узнаем ли новое, увидим ли иные сны. И вот жители Лортеса начали закупориваться в сверкающих металлических цилиндрах, чтобы в грохоте и пламени взмыть в вечную ночь. Не все, конечно. В любом месте большинство людей довольствуются тем, что имеют. Переменные — слишком хлопотное дело. Но многие все таки отправились в путь. И вначале спокойная деловитость не могла скрыть огня надежды в их глазах. Они улетали, искали, и многие из них возвращались обратно. Так кончилась мечта. Так началось отчаяние. «Они находили людей, подобных себе. Это ошибка», — говорили те, кто оставался дома, когда начали приходить сообщения. «Не может быть! Это не люди. Они не такие, как мы!» Ну, анатомы сказали, это люди. Биологи сказали, это люди. Психологи сказали, это люди. Люди одного мира не были абсолютно похожи на людей других миров. Но эти различия, как правило, оставались второстепенными. Иной тип крови, температура тела, цвет кожи число позвонков. Человек вовсе не был редким животным во Вселенной. Только беспредельная самовлюбленность позволяла воображать, будто он... Уникальное явление. Все изолированно живущие народы считают себя единственными людьми в мире. А если единственный считает себя целая планета пока корабли не отправились в космос, то населению этой планеты трудно осознать, что люди могут жить и еще где-то во Вселенной. Человек ведь появился тут в результате долгой эволюции. Твердили друг другу люди каждого из миллионов миров. И согласно Кивали, Довольные собственной мудростью. Он невероятно сложное существо. Развитие его представляет собой длинную цепь случайностей. Так как же все это могло повториться где-то еще? А про себя они думали: мы изумительны, таких, как мы, нет нигде, кроме нашего изумительного мира. В планете, на которой мы обитаем, мироздание предназначило стать одним единственным изначальным приютом для нас. Великих очаровательных, несравненных. Одни просто не сомневались в этом. Другие искали подтверждения в статистике. Но все забывали самое главное. Они брали за образец одну, привычную им песчинку и распространяли выводы на всю Вселенную. Кроме того, обобщали они глубоко неверно. На самом же деле, раз человек появился и на рассматриваемой ими единственной планете, значит, это не случайность, а закономерность. Отсюда вовсе не следует, будто появление человека было предопределено заранее и предусматривалось в самом начале. Просто эволюция разума, способность к развитию культуры неизбежно слагались из испытаний и ошибок, изменений и модификаций. Животное, носитель культуры, должно было быть теплокровным, так как нуждалось в энергии. Должно было обладать большим мозгом, иметь свободные руки, и специализированные ноги. Человекообразная форма была единственным порождением одной из линий эволюции. И если условия позволяли, человек рано или поздно появлялся. Вот почему во Вселенной были и другие люди, подобные жителям Лортеса. «Да», — думал Арвон. «И что же с ними случилось?» Корабли, возвращавшиеся из глубин Вселенной, привозили сведения. На первых порах... Очень недолго казалось, что эти сведения не отражают никакой единой картины. Затем вырисовывалась общая закономерность. И новые отчеты, количество которых достигло ста, потом 500 потом тысячи, только подтверждали ее. Закономерность? Что же, если отказаться от сложных специальных терминов? Все, в сущности, сводилось к элементарной, пугающей своей простотой схеме. Корабли обнаружили три типа планет, населенных людьми. На планетах первого типа люди еще не достигли того уровня технического развития, который позволил бы им уничтожить себя. На планетах второго типа, где первобытная эпоха осталась позади, но еще не началась эра космических полетов. Люди, объединившись в группы, занимались тем, что старательно уничтожали друг друга с помощью того оружия, которое было в их распоряжении. В этих мирах пришельцев Слортеса встречали недоброжелательно, враждебно, со страхом. Их корабли конфисковывали, а знания использовали для ведения войны, которая пришельцам представлялась бессмысленной. Экипажи кораблей, совершивших посадку в таких мирах, редко возвращались домой. Существовал еще третий тип планет, примером которых могла служить четвертая Центавра. Люди там достигли высокого уровня развития, разработали мощное оружие и погибли. Способы были весьма разнообразные. Эпидемия, заражение посевов, кобальтовые бомбы, газ. Результат был один — вымирание. Такова была судьба человека на всех планетах, которых удалось достичь. Он уничтожил себя, как только получил такую возможность. «Эй, друг и сосед!» Большое спасибо за вдохновляющий пример, который ты нам подал. А мы? Как же мы? Разве мы не такие же люди, какими были они? В том-то и беда. Цивилизация Лортаса была древней цивилизацией и считала себя умудренной опытом. Она выдержала не одну бурю и выстояла. Жители Лортаса даже несколько гордились этим и вдруг получили доказательства того, насколько они были правы или глупы своей гордости. Ибо из всех известных миров Вселенной один только Лортос породил человека, который создал мощную технику и все же ухитрился уцелеть. Сперва даже столь многоопытное человечество не могло не испытать некоторого самодовольства, ведь они и только они одни овладели искусством жить в мире и даже в дружбе. Мы не такие, как все. Мы победили, мы лучше других, разумнее, мудрее. На некоторое время возродилась религиозность, настала эпоха благодарения. Возникли неизбежные культы, политические философии. Давайте втянем рожки, будем сидеть в своей раковине и жить для себя. Давайте наслаждаться собственным совершенством, держаться подальше от других людей, возделывать свой сад. Но почему? А потому что мы особенные, не такие, как все. Лучше других, разве не так? Но этот период бездумного самолюбования не мог длиться долго. Этот воздушный шарик слишком легко было проткнуть иголками фактов. А факты были неприятны. Какие скидки не делались на обстоятельства, как не выкручивали логику, но от истины было никуда не уйти. На тысячи слишком осмотренных миров Человечество погибло, едва только обрело возможность навлечь на себя гибель. Исключений не было. А ведь люди были повсюду одинаковы, во всяком случае в главном. И жители Лортеса не составляли исключения. Правда, прошло уже 300 лет с тех пор, как на лортосе был создан первый атомный реактор. А его человечество пока уцелело. Лортосцы уладили свои противоречия без войны. Когда появилась возможность создать атомную бомбу, Они поняли, что о войне больше не может быть и речи. Они поняли, что теперь война означает самоубийство. Но и другие народы понимали это. Книги, взятые из разрушенных библиотек на планетах, с которых исчезла жизнь, были полны только этим. Люди знали и все равно погибли. Вопрос. Довольно ли 300 лет, чтобы мы могли больше ничего не опасаться? Вопрос. Обязательно ли человек обречен на самоуничтожение? Вопрос. Если мы будем продолжать жить одни и никогда не найдем другой цивилизации, что с нами станет? Эти вопросы были слишком сложны для отдельных умов, но доступны вычислительным машинам. Данные были введены в машину, вопросы поставлены. Что же ответила машина? И на некоторых других планетах, Человечество еще жило через 300 лет после покорения атома. Но в конце концов оно все таки погибало. Вероятность указывала на то, что человек всегда будет уничтожать себя. Правда, имелся шанс, что это не так. Но шанс весьма незначительный. Если Лортес, говоря фигурально, окружит себя стеной, если он спрячет голову в песок, то его цивилизация, возможно, будет существовать еще долгое время. Этим она обязана благополучному завершению первого критического периода. В результате цивилизация Лортеса может рассчитывать еще на 300 тысяч лет. Но постепенно развитие ее затормозится. Она утратит жизненную силу и погибнет. Как же быть? Анализ данных выявил одну, еще не использованную возможность. До сих пор ни одной из известных человеческих культур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 начнет играть более значительную роль в приливах и отливах, составляющих жизнь Вселенной, если бы удалось найти такой мир. Корабли продолжали поиски, но теперь им приходилось забираться все дальше и дальше в такие отдаленные районы галактики, что тамошние солнца были всего лишь цифрами в больших звездных каталогах. Они забирались все дальше, но по-прежнему не находили ничего. Или находили то, что было еще хуже. Мир, который они искали, был пока недосягаем, если он вообще существовал. И кроме того, одно дело — мир, которому грозит беда. Мир, который высылает корабли. Мир, который боится. И совсем другое — живущие в нем люди. В подавляющем большинстве они ничего не боялись. Более того, они были глубоко равнодушны к судьбе, уготованные их миру. 30 тысяч лет. Бог мой, неужели у нас и без того мало своих забот? Когда придет время, тогда пусть и беспокоятся. Но, к сожалению, тогда будет уже поздно. Проблема не рассеется, словно мираж. И корабли по-прежнему улетали в пространство, но их становилось все меньше. Как и желающих принять участие в полете. Чтобы успеть осмотреть хотя бы небольшой клочок пространства, Корабль должен был находиться в полете пять лет. А кому хочется целых пять лет оставаться в космосе? Арвон подумал о своих товарищах. Хафидж, астронавигатор, здесь, потому что на корабле его настоящее место. Сейехи отправится куда угодно, лишь бы оставаться со своими вычислительными устройствами. А капитан? Капитана что-то гонит. Арвон был убежден в этом. Но что и ради чего? В своем поведении люди редко руководствуются отвлечёнными принципами и абстрактными проблемами. Чтобы человека забрало за живое, требуется что-то личное. Дрёк, ну это его профессия. Црига, мальчик, убегающий от несчастной любви, увлёкшийся романтикой подвига. Колрок, он утрачивает веру и ищет для неё подкрепление. Лейджер. Вероятно, журналист и не столь очевиден, как кажется на первый взгляд. Ради одной книги путевых очерков не стоило забираться в такую даль. Налезен. Кто может понять Налезина? А он сам, Арвон. Знает ли он сам, почему он здесь? Почему он решил лететь? Неважно. Как бы то ни было, они находятся здесь. Когда же корабль попробовал выйти из поля искривления пространства, когда он содрогнулся, когда раздался пронзительный вой и погас свет, Арвон понял, что случилась беда. Восемь. Арвон вдруг лишился зрения, лишился рассудка. Он слышал вой и скрежет металла, раздиравший его мозг. Он ощущал капли пота на лбу и ладонях. Он слышал частые удары своего сердца. Но он не мог думать и ничего не видел. В одно мгновение он снова стал маленьким мальчиком, ночующим в чужом доме. Он прячется под одеялом. Ветер стонет в деревьях за окном. В комнате темно. Стоит тишина. Но тишина, наполненная звуками. Вот, вот что это? Шорох, скрип. Может быть, открылась дверь? Его дверь? Выгляни из-под одеяла, посмотри. Опять тот же звук, но ты ничего не видишь. Вокруг тебя чернота. Ты затаил дыхание, закрыл глаза, прислушиваешься и ждешь. Он очнулся взрослым человеком. Он ощутил вокруг себя скрежещущий металлический гроб, которым стал корабль, и толчки под ногами. Теперь он видел, но не глазами. Он видел ночь, окружающую корабль, океан ночной тьмы, ледяную черную бездну без начала и конца. Он увидел, как космос рвется в корабль, стремится высосать его, оставить пустую скорлупу, летящую без цели, в никуда. Космос подступил совсем близко. Человек забывал, до какой степени он близок, пока корабль не подводил его. И тут человек вспоминал. Он содрогался. Его сознанием овладевал мрак, и он утрачивал все, даже свою личность. Оставалась лишь дрожащая искорка жизни, пытающаяся не погаснуть. Вдруг зажглись лампы. Сперва они горели тускло, потом их свет внезапно стал ослепительным и режуще белым. Корабль перестал содрогаться. Сумасшедший хаос звуков. Стих. Но тревожный вой двигателей был по-прежнему не похож на успокоительный рокот, означавший, что корабль находится в нормальном пространстве. А находится ли он в нормальном пространстве? Арвон все еще лежал на полу, но он чувствовал, что к нему возвращается жизнь. Он заставил себя не вставать до тех пор, пока не перестал дрожать. Только тогда он с трудом поднялся. По-видимому, нарушение после искусственной гравитации. Его ноги словно налились свинцом. В каюту, спотыкаясь, ввалился Налезин. В этом пронзительном свете его лицо оказалось мертвенно-бледным, а глаза дико блестели. «Что произошло?» — Арвон пожал плечами. «Не знаю. Мы выходили из поля искривления, и вдруг...» «Капитан ведь говорил, что это может оказаться опасным!» По-моему, ничего подобного он все же не ожидал. Пошли, сказал Налезин. Поглядим, есть ли кто-нибудь живой в рубке. Как вы думаете, сумеем мы одни управлять этим драндулетом?» Арвон криво усмехнулся. В рубке все занимались своим делом, но спокойные движения не могли замаскировать внутренней напряженности. В ослепительно белом свете лица казались странно бледными, а на лбу Уайка виднелась рана, из которой сочилась тонкая алая струйка. Хафидж медленно переходил от пульта к пульту и читал вслух показания приборов. А Сейехи закладывала их в вычислительные устройства. Возросшая сила тяжести словно приплюснула высокую худую фигуру навигатора. Его черные глаза смотрели озабоченно. Арвон впервые видел у него такой взгляд. Арвон быстро посмотрел на телеэкраны и, вопреки всему, испытал внезапное облегчение. Экраны показывали черный океан нормального пространства. Другими словами, им удалось выйти из поля искривления. Он увидел звезды, далёкие и в то же время дружелюбные точечки света, а на соседнем экране пылало неизвестное жёлтое солнце. Понемногу в рубку сошлись остальные члены экипажа. Они сбились в кучку, чтобы не мешать работающим, но уйти не решались. Слишком велика была потребность видеть, что происходит. Непривычный вой атомных двигателей все больше усиливал их тревогу. Капитан через плечо ехи смотрел на ленту, выходившую из вычислительной машины. — Ну? — спросил он. — Сколько времени у нас есть? Часов двенадцать. Осторожно ответил "Но Может быть и меньше. Уайк повернулся к астронавигатору. Курс на третью планету Хафидж. Идти придется с максимальным ускорением. Хафидж поднял брови, но промолчал. Дориок, сказал капитан. Знаю, отозвался Дареок. Приготовьтесь к обычной процедуре. «Будем надеяться, что процедура окажется обычной. Однако не исключена возможность, что для посадки мы успеем сделать только круг на большой высоте». Дарек свистнул. «Дело настолько плохо?» «Даже хуже», — ответил капитан и повернулся к остальным. Он стоял посреди своей рубки, невысокий, властный, суровый. Глаза его блестели арвон был почти готов поклясться что капитану все это доставляет удовольствие насколько хуже нервно спросил црига ну если вы и увидите родной дом то только весьма основательно вздремнув црига побледнел и на его юном лице появилось выражение полной беззащитности вы хотите сказать что поле Капитан кивнул. «Мы выбрались из него чудом. Обратно нам в него не попасть». «Но в остальном все в порядке?» «Вы не глухой. Послушайте». Вой двигателей волной прокатывался по кораблю. Это был жуткий звук. Он то нарастал, то ослабевал, замирая до слабого жужжания, которое вдруг переходило в вопль, раздиравший уши. «А если мы доберемся до третьей планеты?» «Нам удастся сесть», — поинтересовался Арвон. «Сесть-то сядем, но в целом виде или по кускам сказать не берусь». Тяжесть придавливала их, искажая лица. «Налезину это не нравится», — сказала Налезин, но без обычного мрачного энтузиазма, а так, будто просто не хотел разочаровывать ожидавшую этих слов аудиторию. «У меня нет почти никаких сведений об этой планете», — сказал капитан. «Но ничего лучшего сейчас не подобрать. Я ставлю на нее, потому что вынужден идти на риск. Если с ближнего расстояния мы увидим, что она не годится, то отправимся на четвертую планету. Но будем надеяться, что она окажется пригодной для обитания. Возможно, она надолго станет нашим домом». Посадку, я думаю, мы совершим. А вот подняться, вероятно, сможем только если найдем там цивилизацию, способную нам помочь. «Вы ее там не найдете», — вставил Дориок. «Не забывайте, совершенно не обязательно, чтобы цивилизация достигла уровня космических полетов. Если техника там развита настолько, что нам удастся произвести ремонт, мы еще сможем вернуться домой». Только в пути придется спать. Дриок с сомнением покачал головой. Колрак тихо сказал: Я помолюсь, чтобы случилось именно так. На этот раз никто не засмеялся. Дариоке и Саехи принялись готовиться к разведке, устанавливающей плотность населения и наличие излучения энергии. Хафидж снова и снова проверял свои карты. Капитан стоял неподвижно, скрестив руки на груди и пристально смотрел на экран. В ярком белом свете все лица казались неестественно бледными. Точно мертвецы, подумал Арвон. Корабль наш гроб, и мы будем в нем погребены. Что ж, неплохо. Голос Лейджера прозвучал чуточку пронзительно. Кораблекрушение в космосе. Но... Если меня раньше считали банальным, то что скажут теперь? Что вы раньше были банальны, отозвался налезен. Ладно, ладно, не выпьет ли по этому случаю? Рюмку можно, согласился Налезин. Как говорится, на дорожку. Совсем не остроумно, запротестовал Црига. Смешно станет после седьмой-восьмой рюмки ответила Налезин. Пошли. Арвон вышел вместе с ними. Пить ему не хотелось, но в рубке он чувствовал себя лишним. Они устроились в уютном зеленом салоне и усевшись в кресло глубже, чем обычно, начали бесцельно переговариваться, как будто стараясь отгородиться завесой из слов от того, чем грозил им космос за стенками корабля. Они выпили по несколько рюмок но ни один из них не почувствовал даже легкого опьянения. Корабль по-прежнему плыл в испещрённом звёздами океане пространства, а впереди висело желтое пылающее солнце. Огненные протуберанцы вырывались с его поверхности и ливнем обрушивались на фотосферу. Корабль был крохотной частицей, затерявшейся в необъятности Вселенной. Он был пылинкой, и даже еще меньше. И все же даже здесь он не казался ничтожным пусть вспышки атомных двигателей были лишь мигающей точкой света на фоне огненной солнечной топки. зато корабль нес в себе жизнь надежду и страх. безмолвный вызов, который он бросал окружавшей его мертвой бездне был смешён, однако по своему этот вызов затмевал великолепие звезд проходили часы за часами корабль приближался к третьей планете огибая ее солнце он уже пересек ее орбиту со стороны никак нельзя было сказать что корабль терпит бедствие он плыл по-прежнему изящно и безмятежно словно оканое в тихих водах но внутри корабля дело обстояло по-иному на экранах висела третья планета огромный сине-зеленый шар заслонявший звезды Его опоясывали белые облака, удивительно схожие с пенистыми гребнями волн в бурном море. Полюса поблескивали. Очевидно, это были шапки льда и довольно большие. Корабль с визгом вошел в атмосферу, и в рубке воцарился ужасающий хаос звуков. Двигатели испускали душераздирающий вой. Вычислительные машины дробно трещали. Даже металлический остров корабля протестующе стонал. Четыре мили, сообщил капитан. Пересечем экватор и сделаем круг через полюса. Дариок держался за спинку кресла, привинченного к полу. Его лицо раскраснелось, и от этого в ярком белом свете казалось зловещим. Начинайте съемку. Эти карты нам пригодятся. Саехи ничего не ответил. Он совсем припал к своим машинам. От тряски обычно ловкие пальцы вычислителя стали неуклюжими. Под ними мелькала планета, мозаика из континентов, облаков и морей. Капитан глядел на пульт управления и, вдруг обнаружив, что затаил дыхание, презрительно усмехнулся. «Готово», — сказал Саиехи через некоторое время, показавшееся остальным нескончаемо долгим. Корабль дернулся, завибрировал и словно начал проваливаться. Свет потускнел, замигал, затем снова вспыхнул еще ярче прежнего. «Сейчас с этим возиться некогда», — капитан старался говорить спокойно, хотя ему приходилось кричать во весь голос, чтобы его услышали. «Можем мы спуститься пониже и осмотреть планету вблизи?» — спросил Дариок. «Не знаю. Ваше мнение, Хафидж?» Астронавигатор пожал худыми плечами. Попробуем. Но мы отчаянно рискуем лайк. Дарьок попытался посмотреть ленты вычислительных устройств, но из этого ничего не вышло. Если есть хоть какой-нибудь шанс, надо рискнуть. Пусть это трудно, но нам будет еще труднее, если придется ходить пешком по этой проклятой планете, выясняя, где что. «Если мы вообще сможем ходить после посадки?» — заметил Хафидж. «Если мы вообще сядем?» — добавился Ехи. Капитан принял решение. «Попробуем. Хафидж, идите так, чтобы я мог пересчитать снежинки на вершинах и разглядеть рыбу в море. Прижмитесь, насколько возможно!» Неожиданно Хафидж улыбнулся. «Держитесь!» — сказал он. Корабль с рёвом устремился вниз, пронзая верхний слой облаков. И от их прикосновения зашипел раскаленный металл обшивки. Потом, распластавшись над землёй и оставляя за собой реку огня, корабль промчался по холодному синеватому небу. На безумной скорости он огибал планету, мелькая над морями, островами, льдинами и огромными зелено бурыми равнинами. Из яркого полудня он нырнул в полночь, А затем снова очутился в золотистом сиянии утреннего солнца. Неожиданно корабль словно споткнулся на лету и задрожал. Рев двигателей перешел в отрывистое рявканье. Корабль вибрировал и раскачивался из стороны в сторону. Так что трудно было справиться с головокружением. Все! закричал капитан. Застегнуть ремни! С грохотом, от которого заколебались горы. Корабль, проделавший такой длинный путь, встал вертикально и выбросил вниз гейзер пламени, туда, где ему предстояло совершить свою последнюю посадку, туда, где лежал зеленый мир, третий по отношению к своему солнцу, на землю.